С тех пор, как у великого завистника пропал пояс, он не читал газет. Зачем? Могут напечатать, что награжден кто-нибудь чего доброго, или что дела вообще идут хорошо. Не уж. Но радио он иногда все-таки слушал. И вдруг в последних известиях сообщили, что на днях в Большом зале мастеров открывается выставка. Все картины на выставке принадлежат художнику Заботкину. Мне нечем дышать. Кроме того, на выставке будет присутствовать сам художник. Я сейчас свалюсь в сердечном приступе. Кто там? Гага. -га. Это был гусь, тот самый, о котором говорят Хорош гусь! Так обо мне говорят! Он был обманщик, но глупый. Ему удавалось обмануть только тех, кто был еще глупее, чем он. Ага! Это ты, Старина! Как тебе? Как дела? Я ведь посылал тебя разузнать, куда убежал Ляхара-Пьяхарь. Я нашел их! Они скрываются в поселке Лихоборы В доме ученого садовода Лихоборы, ах так, отлично Отлично, да не совсем Вы их там не найдете Почему? Потому что вчера расцвели тополя Ну и что же? Бух от тополей летает И каждая пушинка немедленно сообщит лекарю-аптекарю о вашем приближении. Так приказал ученый-садовод. А его даже столетние дубы не смеют ослушаться. Тут нужна хитрость. Я надену платочек и пойду к ним с лукошком продавать гг а вы спрячетесь под г грибы Вам ведь ничего не стоит? много не так. Прежде всего, нужно выбрать ветреный день. Пух легко уносится ветром. Если ты явишься с севера под северный ветер, тебя не заметят. Надевай не платочек, а бантик на шею, Так, представитель, ты войдёшь, вежливо поздороваешься и скажешь, что знаменитому астроному в глаз попала соринка и нужна помощь. А вместо астронома приду я. А нужно вам сказать, что Лора была в соседней комнате и всё слышала. Когда гусь уходил, она догнала его на лестнице и попросила передать Петьке записку. Записка была коротенькая. «Берегись!» К счастью, гусь был глуп и не умел читать. Иначе ни за что бы ее не взял и уж тем более не передал бы Петьке. Но он передал. «Лекарь-аптекарь! Предательство! Великий завистник подослал к нам этого шпиона!» «Га-га-га! Безоградзия!» «Пусти! Я пришел по просьбе знаменитого астронома!» «Я держу предателя за горло! Надо опять удирать!» Ну куда? Куда?» «Айда в Немухин! Предателя берем с собой!» На прощание садовод Башлыков украсил старую лошадь розами. И она стала похожа на пряничного доброго льва. Так была мила и красива. На Но ночлегом пришлось остановиться в поле, Лекарь-аптекарь завалился на боковую, а Петька стал рассматривать его банки и склянки. Одну я откупил просто, чтобы понюхать. И вдруг оттуда стали выскакивать солнечные зайчики, веселые, разноцветные. Они побежали по дороге и стали прятаться в траве. На бутылке было написано «Солнечные зайчики от плохого настроения выпускать по одному». Ну вот, а я выпустил сразу штук 40 А на утро мы приехали в городок Немухин и сняли комнату у молодого портного. Все было прекрасно, если бы не Гусь, который все время ныл. А вы меня не съедите, не съедим. А вы меня не съедите, а? Да не съедим. Но только потому, что гусятина у тебя невкусная, старая. Да, да. Ну, а то съели бы, потому что ты предатель. Да, Ну, ну и подумаешь, ну и предатель, отпустите меня домой, а? Mm -hmm. А ты расскажешь великому завистнику где нас искать. Нет уж. А вы меня не съедите. Фу ты. В общем, все было бы хорошо, если бы аптека не соскучилась. По своему аптекарю. Соскучились бутылки большие и маленькие, соскучились голубые шары, порошки пересохли и пожелтели, на микстурах появилась плесень, но больше всех соскучились фарфоровые белочки. Именно они-то и начали этот перелет, единственный в истории аптек всего мира. Как они узнали, что лекарь-аптекарь скрывается в Немухине, осталось неизвестно. Белочки выпрыгнули в открытую форточку и полетели. А за ними порошки, таблетки, травы, пилюли, коробочки, пузырьки и среди них тот, на котором была написана «Живая вода». Последними поднялись в воздух голубые шары и портной у которого лекарь с Петькой снимали комнату, не успел опомниться, как его мастерская превратилась в аптеку. Что ж, Петька, переделывай надпись. Хотите, верьте, хотите, нет, аптека открыта! Ну, ура. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте! Здравствуйте! Таня! А? Глядите, это же Таня, внедрила в окно! Здравствуйте. Здравствуйте. Да, что случилось, девочка моя? Ну не трещи так! Ты же не настоящая сорока! Я? И черных, и белых. Я искала вас и в лихобурах у Башлыкова. Так искала, так искала. Я бы ни за что на свете не нашла, если бы не солнечные зайчики по дороге в нему. Это я их случайно выпустил. Они показали мне дорогу к вам, лекарь-аптекарь. У вас ведь осталась живая вода для папы. Тем временем художник Заботкин не беспокоился о дочке. Он был уверен, что она отправилась с пионерским отрядом в далекий поход. Так ему сказала Мария Павловна. Таня на маму. Странно только, что она не зашла проститься. Ей просто не хотелось тебя будить. Я заканчиваю твой портрет для выставки. Но, пожалуй, его придется назвать не портрет жены художника, а портрет вдовы художника. Не шути так. Не волнуйся. Я работаю, а когда работаешь, некогда умирать, потому что, чтобы умереть, тоже нужно время. С каждым часом все хуже. Что же это такое? Может быть, мне станет легче от клюквы? Или от черничного киселя? У Николая Андреевича было так много учеников и друзей, Что когда смерть вошла в комнату Ей пришлось проталкиваться сквозь толпу Чтобы добраться до постели ну Извините, я вас это э, не толкнула, нет? Да, не будете ли вы, любезные, посторониться? Да? да, благодарю Весит. вас Да Друзья расступались неохотно, и она опоздала. Ненадолго, всего лишь на несколько минут. Но этого было достаточно. За окном мелькнула черно-белая птица, и в открытую форточку влетел пузырек. Живая вода. Наконец-то. Ну-ка дайте мне столовую ложку. О, ну, ну, что же это? в конце? Пожалуйста, Кто? Боюсь, что вы опоздали с Вам здесь нечего делать. Решительно нечего. «Ну, ладно, я тогда пойду». «Ступайте, по, ступайте, ступайте!» по «Пожалуйста, бюджета. проходите!» тут все. И все было бы хорошо, если бы по радио вдруг не сообщили. «В Немухине неожиданно открылась аптека «Голубые шары». Подумать только, «Голубые шары» в Немухине!» «Голубые шары» в Немухине!» Где мои сапоги-скороходы? Лора, где они? Если я скажу, ты превратишь Петю в какую-нибудь гадость, и съешь! Да не съем! Съешь! Не съем! А, придется брать тебя с собой! А правда, вторых сапог нет! Для тебя, дорогая, только тапочки-скороходы! Да. Эти тапочки все время сваливались с косолапеньких ножек Лоры, поэтому в пути у них вышла далеко не одна заминка. Мы опоздаем, они опять убегут. Да что же это такое? Нет, я его точно съем. <свистит> <свистит> хорошо, хорошо, хорошо. Тихо, тихо, тихо. Хорошо, не съем. Я съем. Подвяжи свой тапочек шнурком, что ли. Великий завистник так бы не торопился. Если бы знал, что Петька, лекарь-аптекарь и старая лошадь и не собирались бежать. Увидев, как Петька подвязывает куприжи вместо лопнувшей уздечки какой-то ремешок, лекарь-аптекарь схватился за голову. Откуда у тебя этот ремешок? А, а, видите ли, в чем дело. Ну, там это, знаете ли, на Казихинской 3. Глупый мальчишка, и ты молчал. Теперь он в наших руках. У меня есть прекрасный план. Великий завистник появился неожиданно, но они все-таки успели подготовиться. Как интересно, где же старина лякарь? Я всего лишь хотел поболтать с ним по душам. Так, аптека закрыта. На первый взгляд никого. А это что за плакат в окне? Там написано, у нас все хорошо, папочка. А вот и второй. Мы превосходно спим. А вот и третий. У Заботкина успех. Ну что же, очень рад. У меня тоже все Пр... прекрасно. Как говорите, у Николая Андреевича успех? А мне что за дело? Папочка, тебе плохо? Ты схватился за сердце. да успех. Газеты надо читать. За портрет жены он получил большую золотую медаль. Кстати, он и не думал умирать. Вот как. Ирок купался Ныряет, как рыба. Что, завидно? Ничуть. Счастливых много. Да, твои чудеса никому не нужны. У нас есть свои почище. Что за Почему? Что завидно? Потолстел негодяй. Потолстел негодяй. И он действительно потолстел. Ах, папочка, пойдем домой. Ах, пояс. Ах, верните мне пояс. Не может быть, чтобы вся это было радо. Счастливых Нет. Все плохо. Будет хуже и хуже. Лошадь останется лошадью. Из мальчишки вырастет негодяй. Забодкин рт. Я его лопну. А -а -а -а. И он стал похож на воздушный шар, из которого выпустили воздух. И Лора увела его потому что она была хорошей дочкой. И папа, даже и лопнувший от злости, все-таки остается папой. Старая добрая лошадь сразу же превратилась в симпатичную добрую девочку, а сорока Таня Заботкина в девочку Таню Заботкину. Ах. Так или иначе, все закончилось хорошо. А ведь это самое главное, особенно если все начинается плохо. Вы слушали историю «Много хороших людей и один завистник» из радиоспектакля по повести сказки Вениамина Каверина «Ночной сторож». Действующие лица и исполнители. Александр Пожаров, Марк Гейхман, Александр Бардуков,